1987 год. Кристоф Хайн родился в 1944 году. Немецкий писатель-драматург, прозаик, эссеист, ГДР. Автор сборника рассказов «Приглашение на утренний королевский прием», 1980 год. Книги «Кромвель и другие пьесы», 1981 год. Сказки «Дикая лошадка под изразцовой печкой», 1983 год, сборника Пьес и Эссе Правдивая история Акю, 84 и романа Конец Хорна, 1985 год. Кристоф Хайн, лауреат премии имени Генриха Манна, присуждаемый Академией искусств ГДР за 1982 год, и литературной премии западногерманских критиков за 1983 год. Повесть «Чужой друг» вышла в Берлине в 1982 году. Кристоф Хайн «Чужой друг» Сначала появляется незнакомый ландшафт. Вдали зеленький парисов, узкая полоска на фоне хрустальной ясной пустоты. Ближе мост, повисший над пропастью, над ущельем, На дне которого течет ручей. У самого моста движение напоминает проездки на камеры. Видно, что он разрушен, остались развалины. Две стальные балки протянулись над зияющим провалом. Перед ними в нерешительности стоит человек. Кажется, это я сама. Рядом спутник. Я оглядываюсь. Лицо спутника неотчетливо, но это мой знакомый, мой друг. Он показывает рукой, нужно перебраться на противоположную сторону. Назад пути нет. Впереди пропасть. На дне ее обломки скал, заросли дрока и едва угадываемый ручей. Мы ступаем на мост. Меня знобит. Первые три-четыре шага и я цепляюсь за перила. Потом они кончаются. Мост нелепым обрубком торчит над пропастью. Мой спутник встает поперек балки и протягивает руку. Он продвигает на несколько сантиметров одну ногу, затем другую. Я снимаю туфли, беру его руку, левая нога ощупывает землю, балку. Его рука влажна от пота. Отпусти мысленно, прошу я. Каждый сам по себе. Но у него мертвая хватка, он не выпускает мою руку. Я не отрываю глаз от дальней полоски зелени, чтобы не смотреть вниз. Стоит посмотреть упаду. Мы делаем первые шаги по балке, которая кажется бесконечной. Идем медленно. Вдруг я замечаю какое-то движение, какой-то промельк среди зелени. Неясные из-за дрожащего Марива силуэты неожиданно становятся четкими и резкими на фоне ослепительного сияния. Из кипарисовой рощи один за другим показываются пятеро бегунов. На них белые шорты и майки с зигзагообразной эмблемой. «Я хочу показать их моему спутнику. Я говорю ему, кричу, но не слышу себя».